Глава 8. Боевой дрон. Яркое солнце ослепило глаза Кира. Зажмурился и шаря рукой, постарался ухватиться за ручку, чтобы вылезти наружу. "И что будем делать?" спросила его девушка, скатившись с песчаного холма. Мужчина присмотрелся, куда ни посмотри, был виден один песок и камни. До стены, куда так стремились доехать и укрыться от бури, оставалось чуть меньше сотни метров. "Не повезло", сказал и тоже спустился вниз. "Что будем делать?" опять спросила Милена. Попробуем откопать машину и опустить. Но тут же понял, что это идея не лучшая, поскольку машина была большой. Она же не работает, сказала девушка и пошла обходить машину. Да, это уж точно. А может, там проводки отошли? Иди сюда. Что это? Кира обошёл машину и посмотрел на палец, который девушка запихала в дырку. Обшивка в нескольких местах имела идеальные отверстия. Тебе не кажется, что это? Нет, это камни или ещё что-то. Но и у него появились сомнения по поводу своей догадки. Уж слишком идеальными были отверстия. Он выпрямился и стал озираться по сторонам. Вдалеке он заметил небольшой холм с торчащими из него лапами. Шёл к холму, уже догадывался, что это, но не был уверен. Ещё в Академии видел боевых дронов, что раньше использовались за охотой на стервятников, которые хотели проникнуть в город. Стервятниками называли людей, чьи тела оставались немодифицированными. После развала страны и армии каждый был сам за себя. Подошёл к большому холму и стал быстро рыть руками, стараясь добраться до панели, чтобы увидеть маркировку. Ого, к нему подошла Милена и пнула железяку. Что это? Боевой защитный дрон. Думал, что они давно не существуют. Он тут недавно. А может, давно? Нет, у него даже краска не облезла и не выцвела. Тут недавно. Да, похоже, согласился Кир. Мне это не нравится. Ты что расследуешь? Это секретно. Секретно? Тогда почему ты с оружием? Он посмотрел на свою кобуру, из которой торчала ручка пистолета. Не задавай лишних вопросов. Лучше скажи, что делать. Что делать? удивилась девушка. Ты взял полевой блок для выживания. Это что ещё такое? Ты не получил его? Она тут же забегала вокруг и закричала: "Тупица, тупица! Прекрати! Ты вообще понимал, куда едешь? Да я тут первый раз. Ты же говорил, что был. Да, был, но в детстве. Мы дальше километра не ушли, боялись. «Чёрт, чёрт, мы пропали! Пропали! Что делать?» Она опять забегала кругами. «Не мельтеши, а лучше скажи, что делать!» «А почём знаю? Я ездила с корпусом, но не одна. У нас было машин шесть, с десяток роботов и система выживания. А здесь мы одни, машина сдохла, нет связи, и ты ещё не взял обязательный блок для выживания!» «Я не знал!» — признался Кир и пошёл обратно к машине. Три дырки в обшивке, словно по невидимой линии, оставили след. Кир нашёл маленькую палку, подошёл к машине и просунул её в отверстие. Все три дырки были одинакового размера. И что? спросила Милена, не понимая его манипуляций. Не ответив ей, он забрался в машину, через несколько минут выбрался обратно и опять завертёл головой. И что? снова спросила его девушка. Пойдём в город. Я не расслышалась? Пойдём в город? Да, собирайся, пойдём обратно в город. Кир обследовал изнутри машину, и его догадка оказалась верной. На полу было также три отверстия. Дрон тут не спроста. Нас обстреляли в тот самый момент, когда приближалась буря. Поэтому мы не услышали звуков выстрела. Сам дрон не успел улететь и разбился. Но Кир посмотрел на полупустую канистру. Она от удара лопнула и почти вся вода выбежила. Я никуда не пойду. Нет, пойдёшь. Нет, громко крикнула девушка. Туда идти примерно 400 км. Днём температура поднимется под 30. Тени, чтобы спрятаться, нет. В лучшем случае нам идти дней 20. Мы и дня не протянем. Ну и сидеть мы тоже не можем. Мы пойдём туда, девушка показала рукой в противоположную сторону. Нет. Да, там работают дроны-старатели. У них есть маяк и старая система связи. Мы сможем вызвать спасательную платформу. В её словах была логика, но Кир разозлился, что ему указывает какая-то девчонка. Нет, ещё раз сказал он. Да, он посмотрел на плоский горизонт, где даже глазу не за что было зацепиться. Понимал, что идти в город это не выход, и уходить как можно дальше от города он тоже не хотел. Но где мы их найдём? Надо дождаться каравана, они часто ходят, и пойдём по следу. А если я остановлю машину? Нет, это старая модификация, автономный и настроен на ехать от точки А в точку Б. Я попробую отремонтировать. А если нет, мы пойдём в город. Нет! Да прекрати твердить нет. Я тут старший. А кто тебя назначил им быть? «Я полицейский, и если надо, то я...» Он достал пистолет. «То что, пристрелишь?» «Нет, но ты пойдёшь!» Милена залезла в машину и закричала. «Что случилось?» Он чуть было не упал внутрь. «Вода!» Она смотрела на дырявую канистру. «Я знаю, видел уже. Наверное, лопнуло, когда нас крутило». Солнце припекало, он залез внутрь машины и, расстегнув рубашку, уже потянулся за бутылкой с водой, но остановился. У нас осталось две бутылки и примерно столько же воды в канистре. На сколько этого хватит? На день или два, обречённо выдохнула девушка. Всё будет хорошо, поставил бутылку на место. Надо идти ночью. Холодно но ночью. Холодно? Да, один раз я проснулась, а на машине был иней. Мы же в пустыне. Это как на Луне: днём жара, а ночью холод. Хорошо, согласился Кир. Значит, пойдём туда. Да, другого выхода, похоже, нет. Мы пойдём до дороги и по ней в сторону каньона. А если там нет старателей? Должны быть. Там три городка, им есть чем заняться. И всё же? Тогда я не знаю. Может, ты и прав, стоит идти к городу, ведь тебя будут искать. Нет, не будут. Почему ты так решил? Ты же в командировке, полицейский. Если не вернёшься, то за тобой отправят спасательный модуль. Нет. Нет. Моя командировка секретная. И кое-кому это не понравилось. Вот они и прислали по нашу душу дрона. Ты про него, что мы видели? Да, те дырки, что в обшивке, это пулевые. Нам просто повезло, что буря была рядом и дрон разбился. Значит, это всё не случайно? Похоже, что нет. Девушка замолчала, на её глазах появились слёзы. Ты чего? увидев, что она плачет, спросил Кир. У меня там паук остался, его ведь никто не покормит. Фу ты. А я-то уже думал, парень. Милена не ответила. Она закрыла глаза и тихо всхлипывая ещё какое-то время плакала. А ты женат? спросила его. Да. Дети есть? Нет, только планировали, уже карту составили. Зачем? Что значит зачем? Зачем карту ребёнка? Разве не проще, что получится как сюрприз? Глупости. Ты ведь когда въезжаешь в квартиру, всё планируешь вплоть до цвета штор. Это не то. Ребёнок он чудо, как волшебство. А где ты познакомился со своей женой? Как её зовут? Нонна. А встретились на маскараде? Да, я угадываю. Тебе это посоветовала программа счастья, верно? Кир как-то раньше этому не придавал значения, но так оно и было. Программа «Счастье», или, как её ещё называли, «Личный секретарь», всегда подсказывала, что надо сделать и куда сходить. Программа никогда не приказывала, только советовала. Но именно она посоветовала Киру пойти на праздник в Д-28-47-16 «Сектор» и встать у Ивы, что росла у маленького пруда. И именно там встретил Нонну.